но вряд ли был хоть один личный враг. Маркс Энгельс, сочинение, том 19, страница 352. Блестящим примером развития личности, устремленной к великим социальным идеалам, является жизнь и революционная деятельность Ленина. Отличаясь большой природной одаренностью, он усваивал гимназические знания, не затрачивая для этого серьезных усилий. Осознав под влиянием старшего брата Александра, что сами по себе способности не обеспечивают настоящего успеха в деле и что они должны сочетаться с трудолюбием, он приступил к выработке в себе этого качества. Критически оценив свой характер, он решил изжить в себе вспыльчивость. По свидетельству Анны Ильиничной, уже в последние годы учебы в университете, огромная трудоспособность стала выдающейся чертой Владимира Ильича а от прежней вспыльчивости не осталось и следа. Критическое отношение к себе помогло Ленину выработать и такие важные для революционера качества, как целеустремленность и самодисциплина. Революционная деятельность в условиях подполья и конспирации, тюрьмы и ссылки, в эмиграции, руководство осуществлением социалистической революции, организация разгрома интервенции, и восстановление разрушенного народного хозяйства страны, весь этот упорный титанический труд должен был совершаться непрерывно. Выдержать такие нагрузки, справедливо отмечает Донцов, можно было, лишь постоянно занимаясь самовоспитанием, выработав оптимальный для себя вариант внутренней саморегуляции. Донцов. Самовоспитание личности. Страница 167 Самовоспитание было тесно связано со всей деятельностью Ленина. Оно проявлялось не только в его отношении к делу, но и во всем облике его личности. Он требовал постоянного самосовершенствования от каждого настоящего революционера. Для обслуживания массового движения, писал он, нужны люди, специально посвящающие себя целиком социал-демократической деятельности. Такие люди должны с терпением и упорством вырабатывать из себя профессиональных революционеров. Ленин, полное собрание сочинений, том 6, страница 126-127. Таким образом, процесс самовоспитания теснейшим образом связан с процессом самопрограммирования, но не сводится к нему. Самопрограммирование является начальным этапом любого самовоспитательного воздействия и его основным методом. Какую бы цель самовоспитания ни ставил перед собой человек, успех в достижении этой цели в решающей степени зависит от того, насколько рационально осуществляется самопрограммирование, то есть насколько прочно конструируемая программа поддерживается личностными и социальными потребностями, в какой мере учитывает влияние внешней среды а оно складывается из суммарного действия природных факторов, факторов технического прогресса и социальных факторов. В следующем разделе мы коротко рассмотрим потенциальные возможности и тенденции развития человеческой психики с учетом влияния перечисленных факторов. Это имеет важное значение для прогнозирования облика человека недалекого будущего. Как известно, научно-техническая революция не только ведет к быстрому изменению окружающего материального мира и нарастанию темпа жизни, но и оказывает заметные воздействия на психологический облик самого человека. С этим обстоятельством приходится все больше считаться. Важной особенностью современной идейно-воспитательной работы является не только необходимость знания конкретных условий, и актуальных проблем, но и потребность в научных выводах и рекомендациях, относящихся к развитию системы потребностей человека, мотивов и целей его деятельности. Усилия ученых, философов, социологов, психологов, экономистов, естественников, биологов, должны быть направлены в частности на то, чтобы наряду с общей теоретической разработкой проблем человека в коммунистическом обществе ориентированный на отдаленное будущее, приступить к разработке перспектив развития личности на ближайшее будущее.